Мне с ним так же хорошо, как раньше, спокойная, ровная дружеская привязанность, такая же естественная, как дыхание. Не то, что последние несколько раз, когда Джейк был человеком, чудиса да и только. Я-то думала, что наша дружба распалась именно из-за этих волчьих штучек. На поляне продолжались убийственные игры, а я все смотрела на затянутые облаками луну. Глава 20. Компромисс.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 Машина вела со скоростью улитки. Странно, что он не попытался отобрать у меня руль. Похоже, сегодня Эдвард предпочитает двигаться с той скоростью, на которую я способна. К дому мы подъехали, когда уже стемнело. Лужайку заливал яркий свет из окон. Не успела я заглушить двигатель, как Эдвард уже открывал мне дверцу, одной рукой вытащил меня из кабины, другой взял из кузова мою сумку и перекинул себе через плечо.